Глаза, мне довелось хорошо узнать их, были большие и красивые, осененные густыми черными бровями и широко расставленные, что говорило о недюжинности натуры. Цвет их, изменчиво серый, поражал бесчисленным множеством оттенков, как переливчатый шелк в лучах солнца. Они были то серыми, темными или светлыми, то серовато-зелеными, то принимали лазурную окраску моря. Эти изменчивые глаза, казалось, скрывали его душу, словно непрестанно менявшиеся маски, и лишь в редкие мгновения она как бы проглядывала из них, точно рвалась наружу, навстречу какому-то заманчивому приключению. Эти глаза могли быть мрачными, как хмурое свинцовое небо, могли метать... Искры, отливая стальным блеском обнаженного меча, могли становиться холодными, как полярные просторы, или теплыми и нежными. И в них мог вспыхивать любовный огонь, обжигающий и властный, который притягивает и покоряет женщин, заставляя их сдаваться восторженно, радостно и самозабвенно. Но вернемся к рассказу. Я ответил капитану, что я не пастор и, к сожалению, не умею служить панихиду, но он бесцеремонно перебил меня. «А чем вы зарабатываете на жизнь?» Признаюсь, ко мне никогда еще не обращались с подобным вопросом, да и сам я никогда над этим не задумывался. Я опешил и довольно глупо пробормотал. «Я... я джентльмен». По губам капитана скользнула усмешка. «У меня есть занятие. Я работаю!» торопливо воскликнул я, словно стоял перед судьей и нуждался в оправдании, отчетливо сознавая в то же время, как нелепо с моей стороны пускаться в какие бы то ни было объяснения по этому поводу. «Это дает вам средства к жизни?» Вопрос прозвучал так властно, что я был озадачен сбить с панталыку, как сказал бы Чарли Ферресет, и молчал, словно школьник перед строгим учителем. «Кто вас кормит?» — последовал новый вопрос. «У меня есть постоянный доход». С достоинством ответил я и в ту же секунду готов был откусить себе язык. Но все это, простите, не имеет отношения к тому, о чем я хотел поговорить с вами. Однако капитан не обратил никакого внимания на мой протест. «Кто заработал эти средства?» «А?» «Ну, я так и думал, ваш отец». «Вы не стоите на своих ногах, кормитесь за счет мертвецов. Вы не могли бы прожить самостоятельно и суток, не сумели бы три раза в день набить себе брюхо. Покажите руку!» Страшная сила, скрытая в этом человеке, внезапно пришла в действие, и прежде чем я успел опомниться, он шагнул ко мне, схватил мою правую руку и поднес к глазам. Я попытался освободиться, но его пальцы без всякого видимого усилия крепче охватили мою руку, и мне показалось, что у меня сейчас затрещат кости. Трудно при таких обстоятельствах сохранять достоинство. Я не мог извиваться или брыкаться, как мальчишка, однако не мог и вступить в единоборство с этим чудовищем, угрожавшим одним движением сломать мне руку. Приходилось стоять смирно и переносить это унижение. Тем временем у покойника как я успел заметить, уже обшарили карманы, и все, что там сыскалось, сложили на палубе, а труп, на лице которого застыла сардоническая усмешка, обернули в парусину, и Иогансен принялся сшивать ее толстой белой ниткой, втыкая иглу ладонью с помощью особого приспособления — называемого гардоманом и сделанного из куска кожи.